Глава 6. Следующим утром, когда Ники спустилась на первый этаж, Шэрон уже сидела на кухне с чашкой кофе в руке и читала газету. Она только что доела тост с корицей и изюмом и кивнула Ники в знак приветствия. Доброе утро. Сегодня Ники была одета в тёмные брюки и полосатую рубашку. На ногах у неё были чёрные балетки. Конечно, не строгий деловой стиль. Но куда более консервативно, чем вчера. Когда на Нике не было огромной толстовки с капюшоном. Она казалась такой крошечной, просто удивительно. У неё были миниатюрная фигурка и тонкая талия, мечта большинства женщин. И это не единственное отличие, которое Шэрон отметила в сравнении со вчерашним днём. Ники собрала волосы в пучок, открыв взору высокие скулы, идеальную кожу и большие тёмные глаза. Сочетание было ошеломляющим. Отлично выглядишь, сказала Шэрон. Ники смущённо потянула рукав рубашки. Я хотела сегодня поискать работу. Нужно поскорее найти новое место. Отличная мысль, Шэрон кивнула в направлении тостера. Угощайся, если хочешь. Тосты с корицей и изюмом. Спасибо, с удовольствием. Шэрон отметила, что они старательно обходят острые углы, чтобы друг друга не обидеть. Вчера вечером, после того как Ники ушла к себе в комнату, Эми позвонила узнать, как у них дела. Внимательно выслушала мать и дала ей список инструкций. Не нужно чрезмерно вокруг неё светиться. Чётко дай понять, чего ждёшь. Пусть она чувствует себя как дома, но не нужно на неё давить. Не задавай слишком много вопросов. Она может сбежать, если решит, что ты не хочешь её видеть. Услышав этот список указаний, Шэрон испытала смешанные чувства. С одной стороны, это полезная информация. С другой, в какой-то степени это было оскорбительно. Она, скорее всего, и так бы сделала всё, что перечислила Эми. Но она понимала, что напоминание никогда не будет лишним. В чайнике есть кофе, а в холодильнике апельсиновый сок, сказала Шэрон. Таканые чашки в верхнем шкафу слева от холодильника. Ники кивнула, засунула в тостер два куска хлеба и налила себе сок. Когда она села за стол, Шэрон решила, что прошло достаточно времени, и можно продолжить разговор. Значит, сегодня ты будешь искать работу? спросила она. Такой план. Я уже позвонила на старую работу и сказала, что увольняюсь, потому что переехала, и мне не на чем до них добираться. Сильно они сердились, спросила Шэрон. Я никогда не доводилось так увольняться. Иногда это казалось заманчивым, но она всегда предупреждала работодателя и отрабатывала положенные 2 недели. Уверена, они рассердятся, неё улыбнулась, продемонстрировав ровные белые зубы. Я оставила им голосовое сообщение. А, голосовое сообщение. Это сильно упрощало дело. Хотелось бы мне иметь такую возможность, когда я была в твоём возрасте. Сейчас всё намного проще. Ага. Шэрон сделала глубокий вдох и мысленно перешла в деловой режим. Если Ники будет жить с ней, нужно знать, чего от неё ожидать. Вчера мы толком не поговорили, сказала она. Ники помрачнела. Вероятно, она ожидала, что ей будут читать нотации. Но этого Шэрон как раз делать не собиралась. Наверное, нам стоит обменяться номерами телефонов. Ещё я хочу дать тебе комплект ключей от дома. Так ты сможешь приходить и уходить в удобное для тебя время. Ники явно испытала огромное облегчение. Раз мы об этом заговорили, сказала она. Сколько у меня есть времени и какие у вас правила? Она сделала глоток апельсинового сока, не сводя глаз Шэрон. Сколько у тебя времени? Сколько мне можно здесь жить? Шэрон резко потянула носом в воздух. После первого телефонного разговора с Эмми она хорошенько всё обдумала. Во время первой краткой встречи в торговом центре Ники произвела на Шэрон впечатление жёсткого и независимого человека. А часть это было действительно так. В конце концов, она съехала от предыдущих арендодателей, несмотря на то, что у женщины были серьёзные возражения. Там явно произошло что-то нехорошее, и Шэрон была почти уверена, что это как-то связано с тем мужчиной, который смотрел на Ники из окна. Но, несмотря на то, что она провела с девушкой совсем мало времени, её мнение о ней изменилось. Эми была права. Ники пришлось многое пережить, и она заслужила шанс начать всё с чистого листа. Пока мы ладим, ты можешь жить здесь сколько захочешь. сказала Шэрон. Сколько захочу, повторила Ники. Она как будто не могла до конца в это поверить. А какие у вас правила? Я не могу ничего придумать, сказала Шэрон почти извиняющимся тоном. Просто будь тактичным гостем. Не бросай на пол мокрое полотенце, убирай за собой, ну знаешь, обычное разумное поведение. А какое у меня комендантский час? Спросила Ники, как будто это для неё было обычным делом. «Ну, ты уже взрослая и можешь сама распоряжаться своим временем, при условии, что не будешь мешать мне спать. Предупреждай заранее, если будешь поздно возвращаться домой. Мне хотелось бы знать, что в три часа ночи в доме шумишь ты, а не грабители». Точно такой же договор Шэрон заключила с Эмми, когда та достигла совершеннолетия. По большей части это было вызвано необходимостью. Эмми была хорошим ребёнком, а Шэрон поняла, что у неё нет сил засиживаться допоздна только для того, чтобы её контролировать. На самом деле, иногда вернуться домой вовремя просто нет возможности. Когда Эмми училась в колледже и жила дома, она часто уходила с работы в 11 вечера. Если после этого они с коллегами заходили в круглосуточное кафе перекусить и поболтать, Она спокойно могла вернуться домой в два или три ночи. «Тебя это устраивает?» «Конечно!» Они посидели ещё немного. Ники ела, а Шерон разгадывала судоку. Когда Ники доела, она взяла тарелку Шерон, поставила её в свою, а потом сполоснула обе в раковине и поставила их в посудомоечную машину. «Итак», — почти небрежно сказала она, — Сколько я должна буду платить вам за жильё? Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Шэрон сказала: Эми говорит, что ты и копишь на машину, и собственное жильё. Такой план. Хотя я и делаю это уже целую вечность. Когда я вышла из-под опеки, мы снимали квартиру со знакомыми. Это было не сильно накладно, и не нужно было платить залог. Я просто заехала и платила каждый месяц. Она пересекла комнату и села за стол напротив Шэрон. Если я буду снимать квартиру сама, мне придётся платить намного больше. Я не против делить с кем-то комнату или ездить на автобусе, но даже с учётом этого мне придётся внести плату за первый месяц или половину этой суммы, если я буду снимать квартиру с кем-то. И потом, ещё же есть залог, мебель, кухонная утварь. Она повела рукой в сторону кухонных шкафов. Это много, с добротой в голосе сказала Шэрон. Она вспомнила то время, когда сама была молода и только начинала жить самостоятельно. Тогда её родители продали ей за бесценок одну из своих старых машин. По сути, отдали её даром. Родственники, у которых была ненужная мебель и домашняя утварь, тоже внесли свой вклад. А остальное она купила в комиссионных магазинах и на распродажах. Потом она покупала вещи по мере необходимости, а ещё позже даже те вещи, которые были ей не нужны. Делала импульсивные покупки. Она с сожалением вспоминала о хлебопечке, которой пользовалась всего несколько раз, и о соковыжималке, которой когда-то поклялась пользоваться регулярно. От хлебопечки она без зазрения совести избавилась, но расстаться с соковыжималкой почему-то не смогла. Впрочем, Это всего лишь вопрос времени. Оглядываясь назад, она понимала, что потратила первую половину жизни на приобретение вещей, а теперь тратит вторую половину на то, чтобы от них избавиться. Ники кивнула. Вы правы, это много. Шэрон приняла решение. Давай пока не будем думать об арендной плате. Можешь жить бесплатно. Ты моя гостья, и я дам тебе знать, если что-то поменяется. «Погодите», — Ники, казалось, была сбита с толку. «Но вы же должны что-то с меня брать. Я не могу просто так жить здесь и ничего не платить». «Можешь, если я так скажу. Это мой дом, и я могу делать здесь всё, что захочу», — сказала Шерон. «Пока ты работаешь над достижением своей цели, я не против, чтобы ты жила здесь бесплатно». Если ты начнёшь спускать деньги на всякие глупости вроде азартных игр или наркотиков, я вернусь к этому вопросу. Ники нахмурилась. Я не принимаю наркотики. Значит, вот что вы обо мне думаете? Шэрон наклонилась вперёд и положила руку на стол. За спиной Ники маленькая коричневая птичка приземлилась на кормушку, прикреплённую к стеклу на присоску. Нет, Ники, я не думаю, что ты принимаешь наркотики, но я тебя не знаю, а ты не знаешь меня, так что я говорю это на всякий случай. Я не хочу жить с наркоманкой или запойной алкоголичкой. Это не личное, просто мои принципы. Да и к тому же, ты ведь совсем не знаешь меня. А вдруг я наркоманка? Нам обеим известно только одно. За нас поручилась Эмми. Мне кажется, это значит, что с нами всё в порядке. Ники оглядела комнату. Вы совершенно точно не наркоманка. Ты говоришь очень уверенно. Я могу сказать наверняка, твёрдо сказала она. У вас ясные и здоровые глаза, чистый дом. Вы уже проснулись и готовы к новому дню. Я стараюсь идти в ногу со временем. В голосе Шэрон появились нотки гордости. И всё же, к твоему сведениям, это может быть маской. У меня может быть тайная жизнь. Нет, Некки покачала головой. Серебряные серьги закачались у неё в ушах. Вы точно не наркоманка? Я много их повидала. Я бы сразу поняла.